Солнечный свет заливал городские улицы. Лето пришло, каждый день был теплее предыдущего, Реррио не был исключением, большинство людей переоделись. Большинство людей переодевались в лёгкую одежду, чтобы не так сильно страдать от жары. Лишь авантюристы, идущие в подземелье, как и обычно, были одеты в плотные боевые одежды и закованы в броню, металлические пластины, покрывающие их тела, поблескивали, когда они шли по городским улицам. Зверолюди и Дворфа были облачены в полные латные доспехи, под стекалом даже на глаза. В смерти от того, что они надели меньше брони только потому, что на улице жарко, не было бы ничего смешного. Авантюристы брели быстрее обычного, зная, что от летнего солнца их спасет прохлада подземелья. И пока Белл брел вместе с ними в подземелье... «Привет. Самой не хотелось бы этого делать, но могу я увидеть Ганешу?» Гестия с едва заметными следами пота на коже подошла к гигантской статуе, изображающей мужчину в маске слона, стоявший рядом с домом другой семьи. «Мне не назначено! Я знаю, я прошу многого, но...» Услышав просьбу богини, ниже их ростом, зверочеловека дворов, стоявшие на страже ворот, приглянулись. Северо-западная секция Рарио, неподалеку от городского блошиного рынка. Просторный двор, отделённый от остального города высокой белой изгородью, в центре которого стоит странная статуя гигантского человека в маске слона, сидящего скрестив ноги и руки. Дом семьи Ганеша. Я Ганеша. Статуя, точнее здание, огромна. Любой, кто пожелает увидеть её полностью, будет вынужден до боли задрать шею. Вдохновляющая постройка известна тем, что эксцентричное божество потратило почти все сбережения своей семьи на его постройку. «Здание заслуженно занимающее место между Вавилонской башней и торговым районом Орарио среди мест, которые туристы обязаны посетить, оказавшись в городе». выделяется как бельма на глазу, как обычно», – подумала Гестия, рассматривая необычную постройку, служившую домом для семьи Ганеша. «Подождите, пожалуйста», – сказал стоящий на страже зверь-человек и отправился в здание. Гестия была благодарна, получив вежливый ответ, Несмотря на то, что она, божество другой семьи, лично пришла в дом Ганеши. Богиня смотрела, как последователь Ганеши исчезает в паху статуи, главном входе в здание. «Если б только Всевышний Ганеша сделал что-нибудь со своими глупыми бзиками, мы бы...» Ах... «Да, наверняка вам, ребята, приходится нелегко». В Гести завязался разговор с дворфом, она выслушивала его жалобы. Вскоре зверь-человек вернулся к воротам. «Всевышний Ганеши на заднем дворе». Он сказал, что не возражает, если вы придёте к нему обе сопровождающих. А, спасибо. Богиня поблагодарила открывших ей ворота стражников и прошла во двор. Поначалу ей показалось, что носящий маску слона бог ведёт себя слишком беспечно, но потом ей подумалось, что Ганеша может попросту ей доверять. Ощутив чуть больше радости от своего прихода, Гестия прошла мимо основания гигантской статуи сразу на задний двор. Задний двор я, Ганеша, оказался травяными полями, или точнее открытым пастбищем. Если бы не грамки и крики торговцев ближайшего блошиного рынка, Гести могла бы забыть, что она посреди огромного мегаполиса. Краем глаза она заметила несколько каменных конюшен, размером с целые заводы, приближаясь к заднему двору. «Ага!» – богиня вздрогнула, как только оказалась у Калина Ганеши. Мирные равнины сменила металлическая изгородь, против которой блестели в солнечном свете. Каждый из против был толще самой Гестии, Они были сделаны из мифрила или, возможно, дамасской стали, известного чужеземного металла. А может, это было адамантит, как бы там ни было. Толстые прутья возвышались из земли, подобно башням. Вооружённые авантюристы стояли на страже с обеих сторон, тщательно следя за местностью. В воздухе витало напряжение. Несколько авантюристов, скорее всего, укротители, были с другой стороны ограды с монстрами, которые были в процессе укрощения и громко отдавали команды. «Не каждый день увидишь». Водяной конь, известный как Кельпи, пришёл в ярость. Его прекрасная голубая грива развивалась в воздухе, три размахивали своими похожими на дубины хвостами и атаковали шипами, торчащими прямо из их шкуры. Вдохновленные укротители выглядели особенно впечатляюще, встретившись с ужасающими монстрами с нижних этажей подземелья и запугивая их кнутами и силой подчиняя их себе. Гестия где-то слышала, что семья Ганеша получила официальное разрешение содержать живых монстров не только на время монстрамании, но и в обычные дни, размещая их на поверхности. Если информация о Гильдии точна, то семья Ганеши — это крупнейшая семья Арарио по числу участников. Благодаря множеству авантюристов первого ранга и высокому среднему уровню участников, можно сказать, что семья Ганеша в числе лучших семью Арарио. Им присвоен ранг S и они достойны упоминания наравне с семьёй Локи и семьёй Фреи. Также известным как хранители мира в Арарио, последователям Ганеши было позволено держать монстров на поверхности. Народный бог, значит. Семья Ганеша поддерживает близкие связи с гильдией, его последователи расставлены у всех врат Арарио для поддержания покоя. Обычные горожане очень ценят Ганешу. Из-за высокого уровня доверия люди Арарио ощущают себя в безопасности, несмотря на живущих в городе монстров. И последнюю очередь в этом ощущении безопасности сыграли заслуги семьи Ганеши. Несколько минут Гести завороженно смотрела на укротителей, один на один приручавших монстров, прежде чем вспомнила, зачем она сюда пришла, богиня начала осматриваться. Её первой мыслью было спросить авантюристов, следивших за металлической оградой, но вскоре Гести услышала крик. «Я Ганеша! А значит, не щёлкай на меня зубами, монстр!» «Нашла». До нелепости громкий маскулинный голос привёл Гестию к искомому божеству. Мужчина в маске слона, стоявший за забором, уставился на монстра, осторожно к нему приближаясь. Детёныш дракона носил на шее магический предмет, похожий на тарелку, было ясно, что он приручен. Увидев рядом с богом своего укротителя, дракон не стал бросаться на божество, но пристально следил за каждым движением Ганеши. «Нечего бояться! Совсем нечего!» Это не страшно, не страшно! Хороший дракончик! Кто хороший дракончик? Ганеша кинулся вперед и обхватил грудь дракона руками, повиснув на шее создание и теребя ее, будто играя с большой собакой. Дракон моментально обнажил клыки, блеснувшие в солнечном свете, и клацнул челюстями, явно намереваясь схватить голову в маске слона. Вау! Что ты тут устроил? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты глупости не делал! Ганеша едва успел отпрыгнуть, но потерял равновесие и покатился по траве. Его последователи, крича на разные лады, бросились на помощь. Укротители тут же успокоили пришедшего в ярость детеныша дракона. Гести наблюдала за происходящим с удивлением. «Ганеша едва жизни не лишился!» «О, я думала, мне конец!» «И часто такое происходит, Ганеша?» «О, уж не Гести или это? Давно ты здесь?» Ганеша прокатился до самой изгороди, крики укротителей слышались в ушах маленькой богини, смотревшей на лежащего за забором бога сверху вниз. Ганеша, огромный мускулистый, поднялся на ноги, как только увидел Гестию. А потом с криком АЛЕ оп он перемахнул через изгородь. Приземлившись рядом с Гестией, он тут же начал принимать странные картинные позы. «Добро пожаловать в мою обитель!» И ради ответов на все твои вопросы я вышел сюда и выкроил время. Низачем ты рискуешь жизнью, пытаясь играть с монстрами. Чтобы найти дружбу в истинном моя виде. Ганеша расплылся в довольной улыбке, обнажив сияющие белые зубы. Гести в ответ только вздохнула. Не распинаясь на мелкие разговоры, она перешла к главной теме своего визита. Как я слышала, ты знаешь о ксеносах. Стоило Гести сменить тему разговора, как напускная комичность Ганеша мгновенно испарилась, его рот закрылся. Выражение лица под маской, скорее всего, стало предельно серьёзным. «Нужно говорить с глазу на глаз!» Бросил он, поворачиваясь Гести спиной. Приказав стражам остаться, Ганеша повёл Гести к небольшому лесу у белой изгороди. Оказавшись наедине, боги завели разговор. «Ты знаешь о монстрах, обладающих интеллектом?» «Да, знаю» то услышала лично от Урана. Уран... После этого имени у Ганеши сложилась вся картина. Больше вопросов у него не было. Как было его товарищи нашли ксеносов на своей тайной миссии, так и Гестия узнала о виении её в виде от божества заведующего гильдией Урана. Мало того, величественное божество рассказало ей, что Ганеша также всё знает. «Это было шоком. Не только то, что существуют такие монстры, но и то, что ты работаешь с Ураном над монстроманией». «Когда я впервые узнал, когда Уран мне рассказал, я не поверил собственным ушам». Ганеша сказал, как он пришёл к пониманию воли Урана и как был поставлен во главу Монстромании, фестиваль, цель которого не только выставить монстров на показ, но и проявить зачётки дружбы между людьми и монстрами. Гести была под впечатлением от незнакомой и ранее стороны Ганеша. «Ты не сразу ему поверил? Когда Уран тебе рассказал? Что ж, так получилось, что одного из монстров мне решили показать». «Это был гоблин, носивший красный колпак. Я не мог закрыть глаза на существо, которое так изысканно пользуется языком». Ганеша рассказал, что он не знал, как реагировать, когда Фелс вытащил из подземелья небольшого Ксеноса, чтобы поговорить с Богом лично. Гести остальные точно так же отреагировали на Виену. После этого случая Ганеша согласился помогать. Увидев Ксеноса во плоти, он принял предложение и стал сотрудничать с Ураном, чтобы организовать монстроманию». «Ты сказал своим детям?» «Только нескольким избранным. Наверное, ты подумаешь, что прятать что-то от своих детей смехотворно, но моя семья по большей части погрязла во тьме». «Обстоятельства того требуют. Для предотвращения худшего исхода нужно контролировать поток информации. Массы, без сомнения, будут настроены опасливо, а может даже агрессивно, узнав правду. Даже сейчас правда ранит». Ганеша бросил взгляд на укоротителей и авантюристов с другой стороны ограды. «Нам разрешено держать монстров в оковах. Мы делаем это под предлогом изучения их привычек и сбора информации в помощь авантюристам подземелья». «Твои дети, думают так же, да?» На самом деле, эти цели не ложны. Гильдия действительно получает от семьи Ганеша подробную ценную информацию о слабостях и характеристиках отдельных монстров, что позволяет помочь авантюристам и сохраняет им жизни в подземелье. Даже Ройман Мордил, самый влиятельный человек в Гильдии, Признается, ценность этой работу и продолжает поддержку. Истинные намерения установить дружеские отношения с монстрами держатся в секрете. Вдобавок, никто не может заподозрить Ганешу. «А что насчёт твоих детей, Гести?» «Это из-за них я всё узнала. Белост... Белла остальные в курсе». Гести рассказала, что всё началось с появления Виены и того, что её семья решила защитить девушку-монстра, поделившись информацией с парой богов, которые теперь также знают правду. Гести рассказала своим детям в разговоре с Ураном, пока они были на миссии, ей стало известно, что они узнали об одном из убежищ Ксеносов. Единственная вещь, о которой она умолчала, вера Урана в то, что Белла и её семья станут потенциальным мостиком между монстрами и людьми. Что собираешься делать, Гести? Мои дети для меня важнее всего остального. Защитить Белла и остальных, быть с ними вместе, таково заветное желание Гести. Это и... Если мои дети на что-то решатся, я буду помогать им всем, чем могу помочь. Если не захотят спасти Ксеносов, я протяну им руку помощи. Вот как. Я не раздаю приказы, как богиня, и ни к чему их не принуждаю». Решение Гести не менялось с того момента, как она нанесла своё благословение на спину Белла, так она выразила свою волю. Это их история, их путь. Гести позволит им решать, поможет им, когда должна, и присмотрит за ними. «Я бы соврала, если бы сказала, что совсем не беспокоюсь», — продолжила Гестия. Не в силах ответить на вопросительный взгляд Ганеши, богиня отвела глаза и высказалась честно. «Что случится, если о существовании ксеносов станет известно Варарио по всему миру?» Гестия знала, насколько абсурдна попытка заключения мира с монстрами, но слезливые глаза девушки Воивра никак не выходили у неё из головы. Переполненные эмоциями, богиня перевела взгляд на пастбище. Раненые Укротители накидывали цепи на новоприрученных монстров под безоблачным голубым небом. «Ганеша, а что ты обо всем этом думаешь? Что по твоему случится?» «Честно говоря, не знаю». «Я так и думала». Ганеша честно ответил на вопрос Гестии, проследив за её взглядом на пастбище. Боги наблюдали, как Укротитель приказывает монстру идти за ним, Христа этого по шкуре. «Но... М? Если эти ксеносы... Нет...» «Монстры вообще действительно желают мира, а не кровопролития!» Ганеша посмотрел на Гестию. Ты я отброшу имя бога Мас и стану Нео-Ганешей, богом всех живых существ, как людей, так и монстров!» Заявил Ганеша, будто отгоняя воцарившуюся мрачность. Расплывшись в улыбке, божество уверенно посмотрело в небеса и выпятило грудь. Во взгляде Гестии читалось восхищение. Она улыбнулась. «Впервые мне кажется, что ты очень крут, Ганеша». «Ну просто... я Ганеша!» Гестя тихонько рассмеялась этому взрыву уверенности.